Для работников сбор информации о тех, кто силён, мог оказаться чрезвычайно важным для завершения заказа. Потому что если во время задания встретятся такие противники, то следует быстро решать, как поступить. Для людей, что живут мечом, вполне естественно собирать подобную информацию. Что сейчас и происходило. Изначально разговор должен был идти о том, насколько силён Узрут. Тем не менее, он медленно перешёл в обмен информации о сильных людях. Они почти уподобились детям, которые в споре кричат «Этот дяденька так силён!». Хотя общий уровень бойцов с Лейновской теократии довольно высок, я ещё не слышал, чтобы там кто-то выделился. В любом случае, даже если такие есть, не будем же мы включать заклинателей божественной магии. Кажется, в королевстве среди искателей приключений высшего ранга есть воительница. Насколько она хороша? А, это грудастые мышцы. Она и вправду довольно сильна. Однако я слышал, что во время турнира она проиграла воину-капитану. А говорят, приключений, который её так назвал, она побила чуть не до смерти. какая страшная женщина. Мы стольких называем, что вспомнить ещё кого-то становится трудновато. Посмотрим. Тёмный герой из Альянса Городов, срабрит вспышка из группы искателей приключений Адамантового ранга «Кристальная слеза», и Оптикс Аллы из команды работников «Великое пламя Алого Лотоса». Оба из Драконьего Королевства. Кроме того, человек родом из Королевства Брейн-Унглаз. Разговор впервые остановился. а «Брейн-Унглаз? А кто он такой?» пару патра удивленно спросил Грингхама. «Вы не знаете, старейший? Он тоже знаменитый мечник Королевства. А ты, Хикеран?» Тот покачал головой. «Ясно, ты тоже не знаешь». Не сумев скрыть разочарование, Грингхам, попытавшись вспомнить... Неуверенно заговорил. Когда я решил поучаствовать в турнире Королевства, то столкнулся с ними в четвертьфинале. Тогда я не смог достичь даже его лодыжки. Это тот турнир, где участвовал газовстронов Ага, в итоге Брейнон Глаз проиграл Газефу Стронову. Однако матч между сильными был поистине захватывающим. Практически идеальный пример боя для мечников. Просто дух захватывало, как они парировали удары друг друга, как выбирали угол атаки, основываясь на положении, и тому подобное. Тогда я узрел истинную глубину фехтования». Брейн Унглас в самом деле опытен. Раз, судя по рьяному рассказу Грингхэма, на равных дрался с сильнейшим воином королевства. У него определённо первоклассные навыки. Хикеран вздохнул. «Похоже, есть ещё много сильных людей, о которых он не знает». «Ха». «Интересно, кто сильнее, он Онглас или Узрут? Как думаешь?» «Узрут», — ответил Грингхам. «Если сравнивать с Онгласом того времени, то он определённо проиграет. Я недавно наблюдал за битвами Узрута на арене, так что в этом уверен». «Другими словами, Узрут сможет сравняться с воином-капитаном королевства, каким тот был во время турнира? Он в самом деле столь силён? Не знал». Перевозбудившись, Хикеран случайно повысил голос, но быстро одернул себя. «Ясно. Он глаз, да? Похоже, я сумел узнать о королевстве что-то новое. О, точно вы слышали? Разве у королевства не появилась еще третья команда из приключений адамантового ранга?» «Конечно, я слышал, старейший. Простите, я нет. Хикеран, твое невежество может сильно навредить команде». «Знаю. Однако очень трудно собирать информацию о таких профессиях, да еще и о людях из королевства». «Пустая эта трата денег <смех> как смело! Старику это нравится!» «Старейший, я хотел бы услышать ваше мнение. До меня доходило много слухов о Мамоне из тьмы, но некоторые из них оказывались до смешного вопиющими. Например, о том, что он успешно победил гигантского Василиска команды всего из двух человек и без поддержки целителей. Ах, а может быть это просто ложные слухи?» Даже для домантовых Искателей Приключений победить настолько сильного противника вдвоём практически невозможно. «Ты тоже согласен, Хикеран? Чем больше информации я собираю, тем подозрительнее всё кажется, даже касательно происшествия в столице. Говорят, что они с одного удара победили демона, у которого сложность выше 200. По-моему, гильдии Искателей Приключений Королевства намеренно распространяют ложные слухи, чтобы пришло ещё больше людей Адамантового ранга». «Вполне возможно. Новые искатели приключений выглядят поистине изумительно. Но пойдёт ли гильдия на такое? В определённых вопросах они очень строги. Потому-то и зовутся гильдией». «В каждом городе всё немного отличается в зависимости от местного гильдмастера. Когда я ещё был искателем приключений, у мастера гильдии моего города был самый скверный характер. Однажды я не выдержал и ударил его прямо в морду. Так я и стал работником». Парупатра счастливо расхохотался. История о том, как старик стал работником, была очень известной. Можно даже сказать, что в имперской столице не найдётся ни одного работника, который бы её не знал. Ведь её часто рассказывал сам Парупатра, когда напивался. «Но я не думаю, что гильдия будет так поступать». «Значит, вы верите слухам?» «С трудом. А я пытаюсь мыслить рационально, но 200 двухсотый уровень...» Мне даже трудно представить, насколько ужасающий силён тот демон. Победить его одним ударом попросту невозможно. И даже если возможно, вероятность крайне низка. А если всё случилось так? Появился сверхсильный демон, и его пытались одолеть бесчисленные команды искателей приключений, а последний удар нанесли члены тьмы? Звучит правдоподобнее. Думаю, это возможно. Нет ничего удивительного в такой силе адамантового ранга, где очень большой разброс в навыках. Значит, Хикеран и я одного мнения. А вы, старейшие, считаете, что это произошло в заправду правильно? совершенно верно. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Теперь мне хочется поглядеть на него хотя бы раз. Но в то же время и не хочется. Произнес Хикеран, и собеседники уже собирались с ним согласиться, как послышался удар, за которым последовал женский крик. Все работники сразу же повернулись к источнику беспокойства, некоторые уже достали оружие и приготовились к бою. Закричала одна из компаньонок Ируи, сейчас лежащая на земле. Видимо, парень её и ударил. Его лицо перекосило от ярости, женщина со страхом в глазах молила о прощении. Отчаянно пытаясь подавить скакнувшую в груди злость, Хикеран первым делом подумал о товарищах и поспешно глянул на Эмину. Приняв решение, лидер дальновидности сделал каменное лицо и остался стоять на месте. Однако исходившее от него давление означало, если случится что-то еще, он первым ударит. Кикеран поспешно дал знак Робердику и Арчи не позволить им и действовать. Собственно, он чувствовал то же самое, что и Мина. Однако сейчас у него не было права влезать в дела другой команды. Конечно, если бы он захотел, его бы ничего не остановило. Просто тогда потребовалось бы взять на себя ответственность. Другие команды не вмешивались по аналогичным причинам. Лишь с отвращением отвернулись. В конце концов, Эмина смогла прийти в чувство и подавить эмоции. Сделав грубый жест в спину Ируи, она сплюнула на землю. «Похоже, у него с воином-капитаном королевства общие лишь навыки владения мечом. Было бы чудесно, если бы и характер. Но я прошу слишком многого». «Что ж, давайте на этом и закончим бесполезную болтовню». «Согласен. Раз ты уже прибыл, Кикеран, самое время решить наиболее важный вопрос». «Узрут отказался. Остались мы трое. Кто возьмёт на себя командование операцией?» Мужчины замолчали. Пришло четыре команды работников. Уже весьма значимый боевой потенциал. Однако без надлежащего командования большая его часть пропадёт впустую. Лучше быть одноруким, чем иметь много рук и не уметь их использовать. Управлять несколькими командами, в которых встречаются самые разнообразные личности, и так трудно. А делать это, чтобы не возникало недовольных, еще труднее. Ошибки, неизбежные, когда отдаешь приказы, могут привести напрямую к неудаче. А если лидер поставит в приоритет собственную команду, то в конечном итоге навлечет на себя всеобщий гнев. Проще говоря, эта ответственность требует способностей, но приносит больше вреда, чем пользы. Зная это, лидеры молча ждали, изучая выражения лиц друг друга. Через примерно минуту тишины уставший хикеран предложил. Честно говоря, мне кажется, что лучше пока не выбирать командира. Это лишь отложит проблему. Что если начнётся битва? А ведь будет хаос. Предлагаю командовать по очереди. Недовольство будет сведено к минимуму. А что делать потом? Можем обговорить уже по прибытию в руины. Ладно. Согласен. Хекеран и Парупатра приняли предложение Грингхама. В таком случае давайте построим очередь по порядку прибытия. А что насчёт Темму Зрута? Обойдётся. Всё равно он не способен вести за собой людей. Могу только согласиться, старейший. В таком случае первым возьму командование я. Тяжёлый пресс. Кто и предложил эту систему. Позаботься о нас, Грингхэм. Старик на тебя рассчитывает. Понял. Только вряд ли мы на территории Империи встретим опасных монстров. Проблемы начнутся только в королевстве, когда приблизимся к великому лесу. Черт, следовало использовать обратный порядок. Хикеран приложил ладонь к лицу, и Парупатра с Грингхэмом тихо рассмеялись. Однако смех прекратился, как только они заметили идущего в их сторону мужчину.